Отношения по торговле. С такой же точностью были определены отношения князя и к новгородской торговли Торговля внутренняя и внешняя была жизненным нервом города. Князь нужен был Новгороду не только для обороны границ, но и для обеспечения торговых его интересов. Он должен был давать в своем княжестве свободный и безопасный путь новгородским купцам. Князь обязывался пускать их в свои владения, гостить без рубежа, без задержки. Было точно определено, какие пошлины взимать князю с каждой новгородской ладьи или торгового воза, являвшихся в его княжестве. В Новгороде рано появляются заморские купцы с запада. Около половины XII века здесь основались купцы с острова Готланда и из города Висби, который был тогда средоточием торговли по Балтийским берегам. Готландцы построили в Новгороде на торговой стороне у Торга двор с церковью скандинавского святого Олофа, с варяжской божницы, как его называли новгородцы потом купцы из немецких городов составлявшие торговые общества на том же Готланде построили в той же части Новгорода другой двор на котором в 1184 году поставлена была немецкая рапата церковь святого Петра с усилением ганзы в 14 веке Немцы в Новгороде вытеснили готов и стали нанимать их новгородский двор, и тогда высшее руководство немецкой торговли в Новгороде перешло от Висби к Любику, главе ганзейского союза. Новгородцы очень дорожили своей балтийской торговлей и давали большие льготы обеим иноземным конторам, хотя при корпоративной сплоченности и расчетливо выработанном порядке ведения дел заморские торговые компании извлекали из Новгорода несравненно больше выгод, чем умел извлечь Новгород из них. По договорным грамотам, Князь мог участвовать в торговле города с заморскими купцами только через новгородских посредников. Он не мог затворять немецкого торгового двора, не ставить к нему своих приставов. Таким образом, новгородская внешняя торговля была ограждена от произвола со стороны князя. Неполнота договорных грамот Нельзя сказать, чтобы в изложенных договорных грамотах Действительные отношения князя к Новгороду были определены полно и всесторонне. Одна из главнейших целей, если не самое главное, для чего нужен был князь Новгороду, это защита от внешних врагов, а об этом в договоре с Ярославом тирским нет ни слова. И лишь в позднейших говорится мимоходом, что в случае размирья с немцами, Литвой и или с какой другой землей князь обязан пособлять Новгороду без хитрости. Значение князя по договорам неясно, потому что неясны и его назначения, выражавшиеся в его правах и обязанностях. Но права и обязанности князя в грамотах не излагаются прямо, а лишь предполагаются. Грамоты формулируют только границы прав, и следствия обязанности то есть способы вознаграждения за их исполнение, корма за боевые и правительственные услуги князя. В недоверчивом, скрупулезно-детальном развесе кормовых статей и состоит основное содержание новгородских договоров с князьями. Припомним значение князя, вождя дружины в старинных торговых городах Руси. 9 века. Это был наемный военный сторож города и его торговли. Точно такое же значение сохранял для Новгорода и князь удельного времени. Это значение князя выражено в псковской летописи, которая одного новгородского князя 15 века называет воеводой князем кормленым, о ком было им стоять и баронитися. Значение князя, как наемника, новгородцы, верные своей старине, пошлини, старались поддерживать договорами до конца своей вольности. Так смотрели на князя их отцы и деды, иначе не хотели или не умели посмотреть на него дети и внуки. Но такой старообразный взгляд Новгорода на князя удельного времени, как увидим, совсем не сходился со взглядом тогдашнего князя на Новгород.